Мелкий ублюдок снова заговорил, «Кори, я догоню тебя, и тебя, мисс сука, я прикончу вас обоих, я убью вас!» У «Уноси ноги, Джон, он снова приближается», — два совет Бет. Я прибавил газу, но более высокая скорость сделала формулу неустойчивой. «Мы так...» врезались в набежавшую волну, что нос резко задрался вверх, казалось, нас перевернет назад. Я услышал крик бэт я подумал, что его бросило за борт, но когда судно опустилось, увидел ее катящиеся по палубе. Она достигла трапа, скатилась до его середины и только там сумела остановиться. Ты в порядке? спросил я. Она поднялась на четвереньки и стала карабкаться вверх по трапу. — Со мной все в порядке. — Спускайся вниз, немного передохни, — велел я ей, слегка сбавляя скорость. Она отказалась и разместилась между своим креслом и пультом управления. — Ты следи за волнами и буйками фарватера, а я послежу за Тобином. Я подумал, что Бет может... И была права советуя сделать широкий круг и зайти Тобину в корму, не давая ему наседать на нас сзади. Может быть, он сидел в своей уютной сухой каюте и не заметил бы нас, когда мы сбирались бы на его борт. Но если бы он нас заметил, мы оказались вновь под долом его ружья. Нашим единственным преимуществом была скорость. Но из-за погоды мы не могли полностью его использовать. «У тебя еще остались заряды в ракетнице?» — спросил я Бет. «Еще пять». «Хорошо». «Не совсем. Я выронила ракетницу». «Хочешь вернуться и поискать?» «Я устала от твоих шуток». «Я тоже. Но это все, что нам осталось». Мы продолжали двигаться, погода стала еще хуже, если такое вообще возможно. «Я уже думала, что мне пришел конец», — сказала Бет. «Мы больше не должны давать ему приближаться на такое расстояние». «Он не стал стрелять в меня, решив перенести огонь на тебя. Это моя судьба, как только кто-то готов сделать единственный выстрел». «Это поле предназначается для меня». Она попыталась улыбнуться и спустилась вниз, поднялась через минуту и передала мне очередную бутылку пива. «Как только ты что-нибудь сделаешь удачно, я подам тебе пиво. У меня в запасе не так уж много маневров. А сколько бутылок осталось?» «Две. Этого должно хватить». Я стал раздумывать над вариантами действий и пришел к выводу, что большинство из них исчерпано. Оставались на выбор две гавани. Причал парома у Ориент-Пойнт или залив на пламе. Ориент-Пойнт должен был быть сейчас где-то слева от нас. До плама на пару миль дальше. Я посмотрел на стрелку указателя горючего. Она была в красном секторе но еще не касалось нулевой отметки. Море так бушевало, что я подолгу не видел буйков, обозначающих фарватер. Понимал, что Тобин и свои каюты на мостике имел обзор лучше. Он мог рассмотреть и буйки, и нас. Пришла в голову другая мысль. У него должно быть есть аварийный радиолокатор. С его помощью он и обнаружил нас. Наверное, у него был и эхолот, который помогал маневрировать, даже не видя буйков фарватера. Короче говоря, осеннее золото намного превосходило формулу. Каждый раз, как волны все с большей чистотой обрушивались на нос или борта, я чувствовал, что формула становится все тяжелее. Короче говоря, наша осадка увеличивалась. Лишний вес Тормозил ход, увеличивался расход горючего, и на той скорости, с которой мы сейчас двигались, Тобин мог догнать нас. Мы проигрывали и морю, и в морском бою. Мы с Бет посмотрели друг на друга, наши взгляды встретились. «В случае, если мы перевернемся или утонем, я хочу успеть тебе сказать...» — Что ты нравишься мне? — произнесла она. — Я знаю это, — ответил я с улыбкой. — Веди судно и помолчи. Я сосредоточился на штурвале. Формула теперь шла так медленно, что волны настигали нас и заливали корму. Вскоре нас или затопит, или зальет машинное отделение. И в том и в другом случае Тобин возьмет верх. Бет следила, не появится ли Тобин, она не могла не видеть и того, как волны заливают корму, а формула все погружается и теряет скорость. — Джон, мы скоро потонем. Я снова взглянул на указатель горючего. Единственное, что нам оставалось, — дать полный ход и посмотреть, что из этого выйдет. Дал полный вперед. Формула вынырнула и немного набрала скорость, стала меньше заливать корму, но удары с носа усилились. Казалось, что каждые пять секунд мы врезаемся в кирпичную стену, но фибергласовый корпус все еще держался. Бэт пыталась усидеть в своем кресле, то подпрыгивая с ударом волны, то стремляясь вниз. Полный ход спасал нас от затопления и позволял... Легче маневрировать, но расход топлива резко увеличивался. Однако большого выбора не было — либо наверняка затонуть, либо наверняка остаться без горючего. С тех самых пор, как у меня появилась первая машина, я знал, что указатели горючего всегда врут в ту или иную сторону. Но в какую врал этот? Вскоре мне предстояло это узнать. Как с горючим? – спросила Бет. Прекрасно. Ты хочешь остановиться на заправке и спросить, как проехать? Нет, настоящие мужчины не нуждаются в советах. И у нас достаточно горючего, чтобы добраться до Плама. И она улыбнулась. Спустись вниз и немного передохни. А если мы перевернемся? Катер слишком тяжел, чтобы перевернуться. Мы утонем. Но я предупрежу тебя заранее, передохни. Она спустилась вниз. Я взял карту из открытого бардачка, стал ее рассматривать, не спуская глаз из горизонта. Слева вдали рассмотрел отблеск мерцающего огня и понял, что это маяк на Ориент-Пойнте. Взглянул на карту. Если бы я прямо сейчас повернул на север, то, скорее всего, вышел бы к паромному причалу на Ориент-Пойнт. Но между паромным причалом и маяком имелось столько скал и отмелей, что проскочить их можно было просто чудом. Другая возможность — пройти еще около двух миль и достичь бухты на пламе, Но это означало, что придется двигаться по узкому проливу, который э, достаточно опасен и при обычных приливах и ветрах. А в такой шторм, ураган... Пошатываясь из стороны в сторону, по трапу поднималась Бет. Я протянул ей руку, помог выбраться. Она дала мне развернутую шоколадку. Внизу воды уже по щиколотку, трюмные насосы все еще работают. Отлично, судно стало немного полегче. Приятно слышать. Передохни, я возьмусь за штурвал. Я в полном порядке. «А как твоя царапина?» «Все хорошо». Я ел шоколад и объяснял обстановку. «Итак мы либо можем разбиться о скалы у Ориент-Пойнт, либо утонуть в проливе», — прокомментировала Бет. Я взглянул на указатель горучего и сказал, «Мы уже далеко от того места, где можно было повернуть Гринпорту. Мы упустили свой шанс». Думаю, что да, и так на Ориент или на план. Между нами и Ориентом очень много опасных мест. Даже не видно фарваторных буйков. Их могло сорвать и унести штормом. Я обратил внимание, что она смотрит в сторону кормы, вгляделся, но ничего не заметил. Я видела его. Думаю, я видела его. Она вскочила. Со своего кресла стараясь держать равновесие, но ее бросила на палубу, она вскочила на ноги и выкопнула. — Он прямо сзади нас!